Глава пятая. Тематики и культурные влияния. Хотя Half-Life олицетворяет революцию, она произошла не сама по себе. Креативная и техническая команда из инженеров, модеров, художников и писателей внесла в процесс багаж более или менее осознанных влияний, которые в той или иной степени осмысливают и используют для дополнения игровых механик. Как любое произведение поп и гик-культуры, игра Valve находится на перекрёстке культур. Каждый шаг в чёрной мезе и Сити-17 отсылает к какой-то идее, теме или цивилизации. Переходя из одного вымышленного мира в другой, серия Half-Life говорит с нами о нашем мире, рассказывая историю мрачного и пессимистичного двойника нашей Вселенной, рождённого из травм новейшей истории. Культура видеоигр. FPS. Между омажем и злоупотреблением. Если Half-Life подходит к жанру FPS радикально, это слово нужно понимать в этимологическом смысле. Она возвращается к корням. Во многом Half-Life стала нашим противоядием от банальности игр с видом от первого лица. Многие из нас влюбились в видеоигры из-за потрясающих возможностей жанра. Мы чувствовали, что на наших глазах индустрия пытается свести поиски новых путей к общему знаменателю, не исследуя потенциал шутеров с видом от первого лица. Мы надеялись, что придумывать новые миры и персонажей будет интереснее, чем создавать, по сути, стрельбище. Эти слова Гейба Ньюэлла идеально резюмируют то, к чему стремилась его первая игра. Отдать дань уважения жанру, вскормившему фантазию её создателей и в то же время попытаться расширить его горизонты. Как мы уже видели, Half-Life остаётся детищем жанра FPS и полностью принимает эту роль. Геймплей в основном делает ставку на долгие напряжённые перестрелки, когда адреналин зашкаливает, и вокруг царит кровавое безумие. Иногда эти схватки требуют от игрока почти физических усилий, плюс нужно продумывать тактику — и с умом использовать окружающее пространство. Игра так задумана, потому что её создатели нежно любят FPS и берут оттуда отдельные элементы и общий принцип работы. Впрочем, Гарри Тисли, один из дизайнеров Half-Life, попавший в Valve после переноса в Doom на PlayStation и Nintendo 64, никогда и не скрывал этого. Мы хотели напугать вас, как это в своё время сделала Doom. На большинство из нас Doom оказала огромное влияние, и мы искренне считаем её примером блестящего успеха. Это она породила всю индустрию FPS. И не только. Шутеры в прочтении id Software создали определённый язык экшена и вид от первого лица со своими правилами. Valve будет пользоваться наработками, добавив более реалистический подход. Half-Life появляется на сцене в важный момент истории FPS. После мирового успеха Doom и Quake жанры ищут новые пути между подражанием Rise of the Triad, Blood, эстетизмом, Unreal, тоже вышедшее в 1998-м, демонстрацией технологий одноимённого революционного движка и нарративными амбициями. Под влиянием id Software возникло несколько экспериментальных околошутерских проектов, в которых раскрывался талант новых студий. Среди них можно упомянуть System Shock, хитроумную смесь шутера с РПГ в футуристических декорациях, а также серию Star Wars Dark Forces, куда входит Jedi Knight. Они разработаны игровым филиалом компании Lucasfilm, которая стремится расширить вселенную Звёздных войн, включив в неё другие жанры. В оригинальном сценарии этих FPS акцент сделан на мифологии силы, но есть и сражения на световых мечах, как в фильмах Джорджа Лукаса. Дюк Nukem 3D, ещё один культовый представитель жанра, воплотил желание студии 3D Realms создать первую поп-икону жанра шутеров. Это микс динамичного, практически спортивного геймплея Doom с голливудскими боевиками. «Дюк» цепляет не только своим ретро-вайбом — герой, классический мачо, полный тестостерона — но и забавным подходом к нарративу. Уровни больше не похожи на одинаковые площадки с однородными текстурами. Или с текстурами металла. Теперь мы видим магазинчики комиксов, стриптиз-клубы и стадионы для американского футбола. Места очень символичные, и тесно связанные с американской поп-культурой. В том же 1998 году выходят две очень разные игры — Thief — The Dark Project и Том Clancy's Rainbow Six. Одна предлагает стелс в средневековом мире, другая — технотриллер из книжной вселенной американского писателя Тома Клэнси. Они подходят к жанру FPS с новыми целями, наделить его тактической глубиной, умерить буйство экшена с помощью реалистичных элементов стелса и кооперации с персонажами, которыми управляет ИИ игры, как и в Half-Life. Приключенческая игра и survival horror. Упомянутые ранее слова Гарри Тисли «Мы хотели напугать, как это сделал Дум в своё время» указывают на другой элемент ДНК Half-Life. Её любовь к хоррору. Путь Гордона по тёмным и тесным коридорам, заполненным существами из ночных кошмаров, напоминает целый ряд жутковатых приключенческих игр Sierra Online. Габриэл Knight, Фантасмагория. И главное сближается с жанром survival-хоррор, где страх становится двигателем геймплея и режиссёрской работы. Сложно не увидеть во многих отношениях связь между Half-Life и одним из канонических представителей жанра Resident Evil. У игр совпадают некоторые монстры — зомби, непобедимые монстры, похожие на Немезиса. И они обе стремятся перемежать эпизоды экшена с пугающими сценами. Оба сценария строятся на идее катастрофы, спровоцированной научным экспериментом, в котором что-то пошло не так. В результате появляется толпа монстров, мир на грани гибели, а правительство готово на всё, чтобы похоронить свои ошибки, и герои вместе с ними. Как и в случае с Resident Evil, создатели Half-Life любят бесконечные лабиринты коридоров, которые запоминаются не только планировкой, но и царящей там зловещей атмосферой. Другой обязательный survival-хоррор, который приходит на ум, это, конечно, Silent Hill. Ещё один шедевр. Игра Konami вышла через год после Half-Life, и прямой связи между ними нет. Но в обеих ужас скорее психологический. Они погружают игрока в тревожную звуковую среду, которая складывается из потусторонних звуков, бормотания чудовищ где-то за кадром. Так саспенс становится по-настоящему мучительным. Важное место в обеих играх занимает психологическое, даже психоаналитическое измерение. Появляются ожившие образы из подсознания в виде монстров, доминирует абсурдная логика сна, как в видении Фримена в начале Half-Life 2. Первоосновой для Half-Life стал survival horror, но появление Марка Лейдлоу, который специализируется на научной фантастике, обогатила игру новыми идеями. Лейдло вырос на ужастиках и признаётся, что особенно сильно на него подействовали книги Джеймса Тип-3 младшего, которого он всегда ценил за захватывающие истории, которые, тем не менее, оставляют читателя в потёмках. Любовь к потёмкам Лейдло сохранит в сценарии Half-Life, заигрывая с нашими ожиданиями и далеко не всегда их оправдывая. К тому же сам Марк Лейдлоу — заядлый геймер, и он одинаково ценит особенности повествования как в шутерах, так и в приключенческих играх. Например, он преклоняется перед экстатика, которая серьёзно повлияла на его писательскую манеру. Этот нетипичный квест объединяет фэнтезийную вселенную с хоррором. Герой, безымянный искатель приключений, идёт через таинственную проклятую деревню. Всё снято статичными кадрами, которые меняют угол обзора в зависимости от положения игрока. Как и в Half-Life, в Экстатика очень мало кат-сцен, и заскриптованные сцены вплетены в сам геймплей. Лейдло считает нарратив в этой игре революционным. Экстатика научила меня, как создавать структуру повествования, где главный механизм — это игрок, который по мере прохождения уровней двигает сюжет. Вся история существует в игре с самого начала. Она спрятана в локациях и разворачивается на ваших глазах. Отправиться на поиски или нет, зависит только от вас. Это ещё одно определение повествования через окружение, характерного для видеоигр художественного приёма, которое Valve сумеет с ювелирной точностью использовать в Half-Life для создания правдоподобного мира, где действия игрока идеально связывают все игровые элементы. Хотя Half-Life 2 тоже черпает идеи в других жанрах, например, гонка в эпизодах с машинами, и в других вариациях FPS, в первую очередь Counter-Strike, влияние других игр в ней не так очевидно. Не боясь упрёков в избегании трудностей или даже в тавтологии, осмелимся заявить, что самое серьёзное влияние на Half-Life 2 в конечном счёте имела первая Half-Life. Словно желание вернуться к своему детищу стало навязчивой идеей, разработчики во второй части перебирают структуру оригинальной игры, чтобы отбросить какие-то прежние принципы, а другие, наоборот, развить. Это займёт целых шесть лет. Что-то вроде длительного вынашивания, за которое эмбрион принимает жизнеспособную форму. Научная культура. Half-Life Evolve. Наука имени. Всё начинается с названия. Вроде бы мы его хорошо знаем, но не факт, что понимаем значение. Выражение Half-Life — период полураспада — принадлежит к научному лексикону и обозначает химический процесс, время, за которое материя теряет половину своей активности. Если точнее — Период полураспада в ядерной физике — это время, необходимое для того, чтобы половина ядер радиоактивного изотопа распалась естественным образом. Понятие полураспада часто используют в промышленности. Например, чтобы вычислить длительность фармакологического эффекта препарата или для радиоуглеродного датирования. Впрочем, это загадочное выражение напрямую в Half-Life ни разу не используется. Можно заметить только его отголоски в некоторых элементах игры. Для начала Half-Life намекает на научную подготовку молодого исследователя в области теоретической физики Гордона Фримена, а также на его место работы в «Чёрной мезе» — сектор, который занимается материалами повышенной опасности, в том числе радиоактивными. Мы не раз встретим их в виде препятствий, рассыпанными в разрушенных коридорах и хранилищах отходов. Период полураспада может также отсылать к эксперименту в начале игры, когда Гордон наблюдает за реакцией кристалла на воздействие энергетического луча или к временному отрезку, за который кристалл должен потерять половину свойств. А ещё полураспад можно рассматривать как метафору самой игры. Срок, за который каскадный резонанс рассеется, можно сопоставить с длительностью приключений Гордона, с тем, сколько времени у него займёт спасение чёрной мезы от вторжения Зена. У названия оригинальное не только значение, но и типографика. Официальное заглавие на обложках, в меню и в начальных титрах играет на замене одной буквы. Вместо «А» в «Халф» стоит «Лямбда» — одиннадцатая буква греческого алфавита. Такое же название у лаборатории, куда должен направиться Гордон, Это одна из последних целей в игре, своеобразный Грааль. Заметим, кстати, что название греческой буквы по одной из версий произошло от слова со значением «палка». Вот что могло дать начало некоторым фантастическим теориям. Но главное, лямбда — это тоже символ, связанный с научным миром. Он служит для обозначения длины волны, а в ядерной физике указывает на постоянную, связанную с радиоактивным распадом. Так, в лямбда, которое в названии заменяет А, можно уловить что-то вроде эхо каскадного резонанса, аномалии, которая заложена в самое сердце эксперимента с полураспадом элементов. Хотя Half-Life, строго говоря, не относится к твёрдой научной фантастике, она хорошо проработана и более или менее серьёзно подходит к наукам, у которых заимствует терминологию, чтобы расцветить игровую вселенную. Если забыть о мире Зена, научная сфера показана очень правдоподобно. Язык, обстановка, инструменты, микроскопы, периодические таблицы элементов, металлические столы, испытательные лаборатории. Можно пойти ещё дальше. Вальф относится к деталям с большим вниманием, и дотошно воспроизводит рабочее пространство и фишки современных крупных предприятий. Трансляция корпоративных сообщений в эпизоде с Монорельсом. Стоит ли искать в чёрной мезе ироничную отсылку корпоративной политики Microsoft, откуда вышли Ньюэлл и Харрингтон? Вопрос пока открыт. В любом случае, само название студии идеально соответствует миру науки. Вентиль, Valve, представляет собой механическое устройство, которое позволяет регулировать движение жидкости по каналам, открывая и перекрывая их вручную. Ньюэл и Харингтон тщательно обдумывают этот термин, который отсылает как к игровой вселенной, так и к философии команды. Лицо мужчины с вентилем вместо левого глаза наглядно демонстрирует подход к виду от первого лица, которые создатели игры собираются открыть. Начиная с Half-Life 2, логотип сменяется. Теперь это плотный, лысый тип, лицо почти полностью в тени, вентиль ввинчен в затылок. От глаза к мозгу, так Valve заявляет о своих амбициях, дать дорогу возможностям видеоигры, открыть её шлюзы, сохраняя почти маниакальный профессионализм. Серийная терминология. Экскурсы в науку после первой Half-Life продолжаются в аддонах. По договоренности с Gearbox, Valve выбирает три названия, которые одновременно намекают на тематику игры и относятся к научному лексикону. Opposing Force отсылает к принципу сил взаимодействия, который был сформулирован Исааком Ньютоном в Третьем законе. Действию всегда есть равное и противоположное противодействие. Иначе взаимодействие двух тел друг на друга между собой равны и направлены в противоположные стороны. Принцип идеально описывает отношения между Гордоном и Шепардом и две игры, выводящие их на сцену. Несмотря на антагонизм между героями, эти игры похожим образом изображают мир, приключения Гордона и Адриана одинаково опасны а их пути заканчиваются зеркальными концовками с участием Джимена. Разумеется, название «блюшифт» отсылает к синему цвету формы охранников в чёрной мезе, то есть на цвет формы Барни, а также на его первую смену — «шифт» — на новом месте, в день, когда происходит каскадный резонанс. Но «блюшифт» — синее смещение — это ещё и оптическое явление — которое наблюдается, когда расстояние, отделяющее источник света от наблюдателя, становится всё слабее. В астрономии это смещение, связанное с эффектом Доплера, позволяет, например, вычислить радиальную скорость звезды. Термин может перекликаться как с межзвёздным путешествием, в случае Half-Life на Зен, так и с временной петлёй, в которой на мгновение застрял Барни под конец игры. Decay — ещё одно слово с двойным смыслом. Во-первых, оно отсылает к феномену экспоненциального уменьшения. Exponential decay — математический термин, обозначающий уменьшение величины со скоростью, пропорциональной её текущему значению. Во-вторых, в ядерной физике оно связано как раз с уменьшением числа нестабильных ядер в ходе радиоактивного распада. Это опять намекает на период полураспада и провальный эксперимент чёрной мезы, с которого начался каскадный резонанс. Из-за него вынуждены бежать Джина Кросса и Калед Грин, чтобы выжить и добраться до конца игры. Наука геймплея. Сложной системой труб, вентиляционных каналов и ручных вентилей, чёрная меза напоминает гигантский механизм, с которым главный герой постоянно взаимодействует. Чем больше игрок путешествует, тем лучше ему открывается монументальное здание, живущее собственной жизнью и работающее с такой точностью, что оно кажется делом рук какого-то часовщика. Часто вас окружают зубчатые колёса, конвейерные ленты и сборочные линии. Сложность этих систем может напомнить знаменитые кадры новых времён, где Чаплин оказался пленником огромной машины на фабрике. Half-Life 2 отходит от изолированной технологической среды, как было в первой игре, и предлагает широкий спектр локаций. При этом стиль дизайна уровней сохраняется. У него только появляется налёт футуризма в локациях вроде Цитадели. Её гигантский лабиринт труб, рельсы, лифтов напоминает усложнённый двойник чёрной мезы. Игрок постоянно находится внутри этого механизма окружающего пространства, становится в нём одновременно колёсиком и песчинкой. Колёсиком, потому что он и есть та искра, которая приводит в движение мир чёрной мезы, раскрывая его запутанное и замысловатое устройство. Песчинкой, потому что он должен одолеть этого стального гиганта, уцелеть в его ловушках, переиграть его внутреннюю логику. Например, для многочисленных головоломок понадобится использовать элементы окружающего пространства. Гордон должен перевести стрелку, чтобы продолжить движение по правильному пути. Вынужден таскать тяжести, чтобы сделать из досок что-то вроде качелей. Или ему нужно переливать жидкости из сосуда в сосуд, как это делает лаборант. Ему придётся даже воспользоваться порталами и пройти через некоторые заблокированные ходы. Причём в правильном порядке, иначе придётся заново начинать всю операцию. Квантовая физика становится элементом геймплея, позволяя освободиться от законов традиционной физики и стать призраком, проходящим сквозь стены. В Half-Life 2 реалистичный физический движок и способность манипулировать предметами при помощи гравипушки переносит науку геймплея в ньютоновское царство всемирного тяготения. Гравипушка становится для Валф способом дополнить идею сложным алгоритмом, способным на невиданные чудеса. Как? Она делает из ньютоновской физики развлечение, воображаемый мир Half-Life 2. Со всеми его разнокалиберными предметами становится огромной лабораторией под открытым небом. Каждому игроку предлагается протестировать свойства этого мира, чтобы защититься или изменить пространство, и тем или иным способом расчистить путь своему герою, помочь разобраться с опасностью или с головоломкой. Совершив революцию в FPS, Valve изобретает собственную науку геймплея от которой студия требует такой же точности, как от теоремы Евклида. Темы гик-культуры. Разработка Half-Life по большей части состояла в том, чтобы взять различные клише научной фантастики, которые каждый человек миллионы раз встречал в книгах и фильмах, и попытаться подать их по-новому в новом медиа. Эта фраза Марка Лейдлоу Идеально описывает уникальную способность Half-Life перерабатывать идеи жанра более старого, чем видеоигры, чтобы в итоге найти собственный, совсем другой, путь в рамках научной фантастики. Поэтика ужасного. Когда Гейп Ньюэлл и Майк Харингтон создают Valve и запускают свой первый проект хоррор-игры в виде 3D-шутера, они охотно цитируют разработчикам «Туман», «The Mist, Стивена Кинга. Эта повесть была опубликована в 1980 году в антологии «Тёмные силы». Действие разворачивается в американском городке, спокойную повседневную жизнь которого разрушает необъяснимое вторжение загадочного тумана. Протагонист и рассказчик Дэвид, обычный отец семейства, вынуждены вместе с сыном укрыться в местном супермаркете рассказывает о долгих тревожных часах ожидания перед лицом угрозы сверхъестественного тумана, в котором скрываются чудовищные существа. Щупальца, птеродактиль, убивающие любого, кто осмеливается на вылазку. Страсти накаляются, гора трупов растёт, и выжившие начинают понимать, что туман мог быть результатом неудавшегося сверхсекретного эксперимента, который проводился на военной базе «Стрела» на окраине города. «Туман» будет адаптирован для жанра интерактив fiction и уже гораздо позже для кино. В окончательной версии Half-Life мы найдём только намёки на роман. Но даже если в ходе разработки Valve быстро отошла от концепции Кинга, какие-то следы в игре всё-таки остались. Замкнутое пространство и параноидальная атмосфера, Ответственность государства за произошедшее, чёрный юмор в некоторых кровавых сценах, вид от первого лица и трудности, которые возникают при попытке определить и описать то, что происходит у вас перед глазами. И, конечно, акцент на гротескных монстрах, существах из другого измерения, будто порождённых больным сознанием. Первые наброски бестиария, которые предложила команда Теда Бэкмана, и которые можно увидеть в книге Raising Zebar, демонстрируют асимметричных монстров с явным психоаналитическим подтекстом и эротической окраской. В окончательной версии игры эти наброски, которых было примерно столько же, сколько и для Альянса в Half-Life 2, в основном примут более стерильный вид. Если бы потребовалось привязать работы Бэкмана к какому-нибудь арт-движению или художественной школе, то можно сказать, что его почерк напоминает творчество Ханса Гигера, швейцарского скульптора, дизайнера и иллюстратора. Его прославили фантасмогорические картины и рисунки, где биомеханика часто смешивается с жутью органики. Гигер, в свою очередь, многое почерпнул у Эдгара Аллана По, и Говарда Филлипса Лавкрафта. Предвестники психологического хоррора, произведения Лавкрафта основаны на причудливых кошмарах, научных отсылках и монстрах гибридах. Вспомнить хотя бы знаменитого Ктулху, нечто среднее между горгульей и гигантским спрутом. Эти образы вскормили целый пласт коллективных страхов. Они нашли отражение в иллюстрациях к историям Лавкрафта. Некоторые рисунки даже начинали ассоциироваться, в большинстве случаев посмертно, с его книгами. Это гигерианское влияние живёт и в существах Зена. Вартигонты или пехотинцы-альянса, монстры с нижней челюстью насекомого и с третьей рукой посередине туловища демонстрируют богатое воображение авторов в плане изображения гротеска, любовь к фрикам, очарованность физическими аномалиями на уровне шоу уродцев. Что говорить о Хаундае с тремя лапами и гигантским фасеточным глазом, о буллсквиде с телом жабы и щупальцами вокруг пасти, о барнакле? Форма напоминает ассоциации с фалосом. Свисающий язык напоминает ловушки некоторых плотоядных растений который унизительно медленно переваривает игрока. Искажённые очертания этих тварей сближают их с безумными образами Лавкрафта, который часто описывает монстра как плод больного воображения протагониста. Valve, в свою очередь, связывает эту идею психологического дискомфорта с некоторыми элементами геймплея и заодно использует другие мотивы в творчестве писателя. Место человека в космосе, существование внеземных цивилизаций, неспособность человека понять Вселенную и его естественную склонность сеять хаос, заигрывая с запретами науки. Все эти темы Марк Лейдлоу перерабатывает, чтобы применить их к научному контексту чёрной мезы, где мы видим самообман под флагом исследования и инновации, жажду власти Джимена и Альянса, которые ради своих захватнических планов будут использовать и силу, и манипуляции. Хоррор-фильмы. Мало создать монстра. Его нужно эффектно вывести на сцену. Объявляя себя адептом survival-хоррор, Half-Life берёт на вооружение связь этого жанра видеоигр с фильмами ужасов и использует разные элементы стиля и средства режиссёрского языка. Что-то страшное вне кадра, Джамс Мы видим это на примере первого же хоррор-элемента игры — хедкраба. Своими повадками и прыжками-атаками эта тварь явно напоминает лицехватов из фильма «Чужой». Личинок, которые дают жизнь ксеноморфам, впрыскивая их в зачаточной форме в тело человека. Хедкрабы, создающие зомби, частично имитируют этот способ. Как и half-life среди типичных шутеров, «Чужой» в своё время ознаменовал уход от классических ужасов в кино. Готика студии «Хаммер», напыщенная научная фантастика с любительскими декорациями в фильмах О Pictures и сделал выбор в пользу сдержанной и реалистичной постановки, где главную роль играет тишина. Она создаёт у зрителя чувство тревоги, и держат его в напряжении между красочными всплесками жестокости в сценах, способных нанести моральную травму. Тесные коридоры, сумрачные и полные неприятных сюрпризов, вентиляционные пути, давящая звуковая среда без музыки. Half-Life повторяет целые главы этого канона выживания и ужаса», который придумал Ридли Скотт. Только на этот раз игрок и актёр — одно лицо одно испуганное подопытное животное в громадном лабиринте, построенном по принципу «комнаты страха». Впрочем, «Чужой» — не единственный ужастик, повлиявший на Half-Life. Когда мы впервые видим изменённых хедкарабом людей, обезображенных, движимых каннибальским голодом, с уродливыми телами и дикими повадками, то вспоминаем о самых известных фильмах Джорджа Ромеро, «Ночь живых мертвецов», Рассвет мертвецов. Где зомби сняты без лишних спецэффектов, как в документальном фильме, на камеру с плеча. Довольно очевидно, что Half-Life 2 вдохновляется этими фильмами в путешествии по проклятому Рейвенхольму. Это как парк аттракционов, посвящённый Ромеро, отцу всех зомби, и Resident Evil, которая тоже многим обязана Ромеро. Здесь смешаны разные стили архитектуры, готика, модерн, живые мертвецы всех видов, мертвецы Ромеро и быстрые зомби из 28 дней спустя. А фоновые шумы сигналят, вам здесь не рады. Каждый звук вызывает глубинную тревогу, которая постоянно нарастает. Немыслимые утробные стоны, гнусное урчание, нечеловеческие вопли. Этот незабываемый путь изменит сознание многих игроков, во многом благодаря уникальному настроению, отличающемуся от остальной игры. Как бы то ни было, Рейвенхольм вовсе не аномалия в общем сюжете. Наоборот, так в масштабе деревни формируется один из важнейших факторов, повлиявших на игру. Несмотря на почти полное отсутствие катсцен, сцен постановка Half-Life довольно близка к хоррорам у которых разработчики позаимствовали немало трюков, приёмов и мотивов чудовищного. Внешний вид вартигонтов не может не напомнить финальную форму Сэта Брандла в мухе. Фильм уже тогда обыгрывал идею телепортации, которая пошла не по плану. Кроме того, превращение человеческих тел в измождённых зомби разных мастей и другие трансформации организмов в игре напоминают появление инфернальных существ в «Нечто» или же бред психически больного героя, страдающего от галлюцинаций, в «Лестницу Иакова». Такие же кошмарные видения в огромном количестве мы видим в Half-Life 2» и «Эпизод 2», когда в сознании Гордона вторгается Джимен. Измождённое лицо, пронзительный взгляд и дребезжащий голос. Джимен выглядит как призрак из фильма ужасов подобие небезызвестного Фредди в «Кошмаре на улице Вязов». Несколько кат-сцен — что-то вроде экспериментальных короткометражек, которые прерываются вспышками образов будто и сна. На ум приходят одновременно разнообразные авангардистские фильмы и конкретный под жанр кино психологический фильм ужасов. Например, произведение Стэнли Кубрика, финальные кадры «Космической Одиссеи» 2001 года, «Сияние», и особенно Дэвида Линча, «Голубой бархат, шоссе в никуда». Линч всегда любил снимать реальность как кошмар наяву, состояние непрерывного созерцательного транса, в котором живут и множатся сюрреалистические абстракции и бредовые видения. Не будем проводить несуществующие параллели, но любопытно отметить, что Valve по-прежнему стремится показать на экране разнообразные кошмары, вдохновляясь различными формами жанра. Творчество Линча здесь одновременно кульминация и точка невозврата. Пока Гордон выходит из стазиса, его сознание смешивает воспоминания и видения будущего в галлюцинациях наяву. Ничего не сказано напрямую, но тон повествования — до этого момента очень рационального, резко меняется. Теперь открыт путь к невиданной режиссуре, то ли сновидению, то ли стилизации восхищения неведомым. «Войны третьего типа». Когда в 1998 вышла первая халф life у образа инопланетного захватчика уже была долгая история. Valve далека от романов, фильмов и игр, мечтающих о межпланетном сотрудничестве разных рас. Half-Life выбирает противоположное направление — путь Стартрека и Звёздных войн, дня, когда Земля остановилась, и позже Mass Effect, где марсиане и прочие инопланетяне выступают в роли агрессивных захватчиков Млечного Пути. Апокалиптические картины Земли, преданные огню и мечу, обеспечили золотые дни всему эксплуатационному кино, пока не превратились в пародию. Полноценная история Марс атакует высшая точка истории о космическом захватчике. В 1960-х сначала была игрой с коллекционными картами, потом её адаптировали для комикса. После чего, в 1996 году, по ней снял фильм Тим Бёртон. Сюжет Марс атакует которым на Землю вторгаются уродливые и безжалостные пришельцы, в пародийной форме собирает основные стереотипы о пришельцах, новом воплощении орд диких варваров. Развитие сначала физических, потом цифровых спецэффектов на протяжении XX века сделало из фильма идеальный медиапродукт, в котором инопланетного захватчика можно показать во всевозможных видах, от натурального до гротескного целый ряд фильмов, таких как Вторжение похитителей тел, Нечто, Чужие среди нас и Факультет, вышедший в том же году, что и Half-Life. И телесериалов вроде Захватчиков и Ви, видят в пришельце существо, которое надевает человеческую оболочку и проникает в наше общество, чтобы обманом захватить землю. И наоборот. Полнометражный день независимости Эффектная патриотическая постановка о войне с внеземной цивилизацией на американской территории изображает долговязых существ со щупальцами, говорящих на непонятном языке урчаний. Эти инопланетяне могут превращать своих человеческих жертв в зомби и управлять ими как послушными куклами. Но не умеют маскироваться, и конфликт выливается в широкомасштабное сражение под открытым небом. В Half-Life мы встретим любопытный отголосок этой идеи — нечленораздельный язык вартигонтов и превращение людей в зомби. Что касается видеоигр, вспомним, например, XCOM — серию стратегий, которую в 1994 создала студия Microprose. Каждая игра оперирует целым набором клише о космическом вторжении. Например, типичное изображение пришельцев в виде серых человечков и берёт за основу катастрофический сценарий нападения на Землю. Для игрока она становится долгой пошаговой тактикой. Каким бы неровным ни было качество дизайна монстров и режиссуры в этих фильмах и играх, они помогли расставить вехи в истории жанра, в котором с 1998 года не происходит ничего нового. Все ранее перечисленные произведения и ещё многие другие стали идеальной почвой для взращивания первой игры Valve, благодаря своему пессимизму. Команда, даже не признаваясь в этом самим себе, неосознанно ими вдохновится и переработает в своём стиле. Разве Нихиланд не похож на гигантскую копию серого человечка, существа с тонкими конечностями и серой кожей? Это классический образ пришельца, по крайней мере, с момента Розуэльского инцидента. Что до муравьиных львов Half-Life 2, они своим внешним видом, поведением и первобытной агрессивностью напоминают арахнида из романа Роберта Хайнлайна «Звёздный десант». Его можно увидеть в одноимённом фильме. Таким образом, Valve отдаёт дань уважения классическому образу космических захватчиков, и дарит ему вторую молодость. Игрок с самого начала сталкивается лицом к лицу с существами, которые напоминают ему о целом пласте поп-культуры. Но главное — игра в конце переворачивает роли. Захватчиком Зена становится как раз игрок вместе с Гордоном, когда она какое-то время побеждает цивилизацию вортигонтов. Half-Life 2 идёт по иному пути на котором мы встречаем более древние культурные аллюзии. Дикому и хаотичному вторжению из Half-Life здесь противопоставлена гораздо более рациональная и организованная колонизация. Методичный инопланетный захватчик, воплощённый в организации Альянса, словно пришёл из первых романов вторжения. Это направление английской литературы появилось в конце XIX века, К нему относятся такие книги, как «Битва при Доркинге» и «Война миров». Марсиане из шедевра Герберта Уэлса первыми открыли идею о внеземном захватчике, который будет пронизана вся поп-культура. Роман продолжит жить сначала в радиопьесах, потом в кино, по меньшей мере две версии, и переживет целые эпохи. Сходство бросается в глаза в «Half Life 2». Сценарий повторяет историю о Земле, которую колонизировала внеземная цивилизация по итогам войны, где люди были заранее обречены на поражение. Оттуда же пришла идея об изменении инопланетянами земной биосферы, чтобы адаптировать её под потребности захватчиков. Внешний облик и анимация страйдеров открыты оммаж гигантским треножникам Марсиан Уэллса. По иронии судьбы и цивилизацию гигантов и технологических чудес в конце романа победят обычные бактерии. Half-Life 2 роль этих бактерий может взять на себя Гордон Фримен. Пусть он и уязвим, ему удается проникнуть в цитадель Альянса и разрушить его иммунную систему изнутри. Круг отсылок снова замыкается. Конечно, фигура внеземного захватчика после Half-Life претерпевает ещё немало метаморфоз. Игра о сериалы «Вызов» и «Рухнувшие небеса». В любом случае трудно поспорить с тем, что мало где вторжение на Землю было так хорошо показано изнутри, как в играх Valve. Параллельные миры и реальности. Идея инопланетного портала, одной из первых, пришла нам в голову. Лично на меня повлияли такие вещи, как... «За гранью возможного». Прежде чем разразиться, собственно, война, должен случиться контакт, коммуникация с другим миром. Здесь Half-Life повторяет ещё один мотив научно-фантастической культуры — путешествие между мирами. К Марку Лейдлу эта идея приходит из телесериала «За гранью возможного», а конкретнее — из эпизода под названием «Пограничная полоса». Миллионер-меценат, пытаясь вступить в контакт с потусторонним миром и со своим погибшим сыном, начинает финансировать исследования учёных о доступе к другому измерению, которое может оказаться этим миром за гранью. Когда открытый портал вот-вот закроется, миллионер, отчаявшись найти когда-либо своего сына, в последнюю минуту бросается туда и исчезает. Несмотря на скромные технические средства того времени, Этот эпизод воплощает мечту о путешествии между мирами, представляя её как потенциальный ящик Пандоры, способный уничтожить человеческую расу. Очень низкобюджетная постановка пограничной полосы подразумевает хорошее воображение зрителя. Half-Life значительно облагораживает концепт галактической катастрофы, поставив игрока в эпицентр событий. Гордон, Шепард и Барни — Поначалу бессильные жертвы понемногу осваивают квантовые путешествия. По сути, чтобы выбрать правильный путь и стать идеальным туристом в параллельном измерении, нужно найти правильную цепочку порталов. Зелёный цвет означает вход, оранжевым отмечен выход. В каком-то смысле так готовится почва для геймплея Portal, которая будет полностью построена на этом принципе. Кроме того, Half-Life исследует возможные побочные эффекты квантового путешествия. Например, персонаж может оказаться сразу в нескольких местах или заблудиться во временной петле. Это придаёт какой-то поэтический налёт сюжету, который в этом напоминает несколько произведений, давно получивших всеобщее признание. Разве Льюис Кэрролл с его «Алисой в стране чудес» и «Алисой в зазеркалье» где сказка смешивается с причудливыми образами, не может считаться предвестником поэзии о путешествиях между мирами. Очевидно, что настоящим фетишем эта тема станет в научной фантастике. Такие серии книг, как «Тёмные начала» Филиппа Пуллмана, «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса, описывают одна очень серьёзно, другая в пародийной манере, путешествия по разным параллельным вселенным. Сам по себе образ межпространственного портала символизирует зов в путь, героическую Одиссею навстречу неизведанному. Для некоторых фильмов и сериалов вроде «Звёздных врат», «Скользящих» и «Грани» межпространственный парадокс становится идеальным поводом пофантазировать о других мирах, их биосфере и социальных устоях, которые отличаются от земных. Half-Life от этого не уклоняется, довольно лаконично демонстрируя быт обитателей Зена и храбское положение. Играя на странностях этого загадочного мира, который трудно даже осмыслить, создатели Half-Life сбивают игрока с толку так же, как Гордона Фримена, которого одолевают необъяснимые видения и звуковые галлюцинации, телепатические послания Нихиланта. Эта неустранимая тревожащая странность держит игрока в напряжении. Он просто чужак, затерянный на этом новом фронтире. Валв делает из этого путешествия непредсказуемое и обоюдоострое оружие. Икар падает в море после того, как злоупотребил крыльями, изобретёнными его отцом. Сизиф осуждён вечно толкать глыбу за то, что захотел выйти за рамки человеческих возможностей. Как и они, Гордон за все свои подвиги иронически награжден тем, что Джимен погружает его в стазис на неопределенный срок. Гордон, пленник временной петли, словно сизиф, обречен на вечную перезагрузку. Здесь можно увидеть отсылки и к другим произведениям научной фантастики. Например, к романам и новеллам Филиппа Киндрада Дика, автора Убика «Помутнение», а ещё трёх стигматов Палмера Элдрича и «Сдвига времени» по-марсиански. Дик часто описывает нарушение пяти чувств, психотическое ускорение восприятия, применяя это даже к самому процессу создания романа, вплоть до создания собственного языка. В Half Life мы видим похожие сцены в менее радикальной форме. Каскадный резонанс, серия галлюцинаторных кадров, которые перемежаются с темнотой, Появление Джимена, выход Гордона из стазиса в начале Half-Life 2. Все они заигрывают с искажением реальности, психозом разума, запертого в другом пространственно-временном континууме, который сбивает все ориентиры осязаемой реальности. Тело-машина. Чёрная меза, гигантский стальной лабиринт, часто напоминает тело-машину, которая игрок проходит и оскверняет как вирус. Мы наблюдаем биомеханику во внешнем виде и в самой концепции Зена, в его движущихся платформах и в оружии его солдат. Это настоящие живые существа — рукаулий, снарки. В Half-Life 2 Valve изображает Альянс как извращенную цивилизацию, которая подчиняет жизнь технологиям. Доказательства тому — синтеты — созданной из модифицированных животных, чтобы стать биомеханическими приборами или оружием. Транспортёр разработан на основе определённого вида скорпионов. Штурмовик — из кого-то вроде дельфина. Страйдер своими движениями напоминает то ли гориллу, то ли жирафа. Наконец, ход боевых сканеров напоминает движение пираний в воде. Даже цитадель как будто имеет органическую основу. Когда Гордон движется вдоль её фундамента, он может застать гипнотизирующее зрелище. Стены гигантского здания медленно перемещаются на несколько метров вперёд, впитывая в себя постройки Сити-17. Так паук всасывает свою жертву. Члены гражданской обороны и патруля в одинаковых масках с усилителями синтезированного голоса. Выглядят как киборги, лишённые всего человеческого результат массового клонирования. Что до советников Альянса, их облик жирных гусениц, закованных в бионические импланты для левитации, идеально демонстрирует зависимость от технологий с полным отсутствием какого бы то ни было желания двигаться. Тед Бакман объяснил, что на образ советника его вдохновил барон Владимир Харконен, лучный персонаж романа «Дюна». Автор изображает его настолько толстым, что он больше не способен передвигаться без парящих механизмов-суспенсеров, позволяющих ему левитировать. Технологии в сценарии Half-Life неизбежно перекликаются с двумя направлениями научной фантастики, которые активно развивались в конце XX века — с киберпанком и биопанком. Большая часть взаимодействий с окружающей средой происходит между человеком и самыми разнообразными машинами. Костюм Хеф наследует кибернетическому экзоскелету и поддерживает жизнь Гордона. Это взаимоотношение между машиной и живым существом вызывает в памяти краеугольные произведения киберпанка. Например, нейроманта и его хакеров, которые живут в нейронной зависимости от информационной сети своего города. Знаменитая «Матрица», позже воспроизведённая в фильме «Матрица». Кроме этого, Half-Life 2 демонстрирует знакомство с жанром постапокалипсиса. Кустарный вид гравипушки, багги, остов «Шевролет Camaro, воздушный катер Гордона, гидроцикл усиленной арматурой с пропеллером и бронированные машины патруля напоминают и футуристические прототипы «Сида-Мида», и «Самопальные боевые машины» в фильмах «Безумный Макс» и «Милитари-вселенную настолки столке» «Вархаммер-40 тысяч». Культура «Я». Собственная немота. Вид от первого лица в шутере намекает на литературную традицию вкладывать в слова, а позже в картинки, субъективное восприятие главного героя, которое часто сливается с речью рассказчика. Среди самых известных произведений, использовавших этот приём, можно назвать роман Альбера Камю «Посторонний». Его начало уже содержит в себе большую часть нарративных кодов. «Сегодня умерла мама, а может быть, вчера, не знаю». А именно рассказ от первого лица — фрагментарное восприятие событий, которое ставит читателя на уровень персонажа. В отличие от приёма со всезнающим рассказчиком, благодаря которому читатель лучше осведомлён, чем герой. Кроме того, в соответствии с этой логикой, в романе используется очень много глаголов восприятия. Но ещё сильнее, чем стиль, постороннего выделяет его протагонист, чьё поведение не согласуется с моральными ценностями традиционного героя и даже обычного человека. Посторонний не только для мира, но и для самого себя — Мерсон не способен, как оказалось, играть в социальную игру, которая очень часто предполагает ложь и притворство. Его внутренняя речь говорит об экзистенциальном одиночестве. В кино эта постановка истории «Вокруг я» выразилась в приёме субъективной камеры, что иногда может требовать сложной техники. Можно вспомнить некоторые эпизоды М. Фрица Ланга, пару незабываемых сцен, подглядывающим Майкла Пауэлла, где мы смотрим на мир через камеру глазами безумного убийцы. Она фиксирует и его собственное присутствие, а не присутствие режиссёра, конечно, через настойчивую боди-эвернес — осознание тела. На экране появляется то рука, то тень главного героя. К этому приёму обращались многие режиссёры, дорабатывая его — Например, Джон Карпентер в «Хэллоуине» в длинной сцене экспозиции, снятой с точки зрения скрытого от нашего взгляда убийцы. Другие сделали из этого примету стиля. Например, Брайан де Пальма и его работы «Прокол», «Роковая женщина», «Чёрная орхидея». Иногда целые фильмы, такие как «Ведьма из Блэр», «Репортаж» и «Монстра» принимают этот вызов от первой до последней минуты сохранять вид от первого лица — режим документального видео, якобы снятого одним из героев, с его фрагментарностью информации и любительским качеством изображения. И разумеется, как тут не привести эпизод из фильма «Дум» — мажа одноимённой игры ID Software. Сначала съёмка ведётся с объективной камеры, но внезапно кадры меняются, Как будто полнометражный фильм вдруг вспоминает, что является киноадаптацией FPS. И появляется короткая сцена экшена, целиком снятая от первого лица, которая с одинаковым увлечением отдаёт дань своему прототипу и пародирует визуальные особенности шутеров. Неловкие движения персонажей, оружие, торчащее в середине нижней части экрана. Как будто кино вдруг признаёт, что видом от первого лица оно обязано шутерам и не может выйти за рамки оригинального формата. Хотя в Гордоне Фримене нет ничего от психопата, вроде Марка Льюиса из «Подглядывающего», или Майкла Майерса из «Хэллоуина», Valve осознанно опускает над ним завесу тайны. Во-первых, его внешность. Нет ни одного зеркала, которое отразило бы его лицо. Мы видим его только вне игры, на концепт-артах и промо-постерах. Во-вторых, тайна окутывает и личность протагониста из-за его абсолютного молчания и, следовательно, полного отсутствия каких-либо выраженных эмоций. В этом отношении Valve делает отсылку к бесстрастности некоторых голливудских актёров, таких как Джон Уэйн, Гэри Купер и Клинт Иствуд, превративших молчаливого героя в настоящий бренд. Мафиозный босс Тони Сопрано из сериала Клан Сопрано описывает этот архетип как strong silent type. Он сам закоренелый и завистливый поклонник этого идеального образа невозмутимого героя. И его ностальгия хорошо показывает, каким легендарным этот архетип стал для американского менталитета. Именно его возьмут на вооружение видеоигры, особенно шутеры от первого лица, чтобы раздуть эго игрока, перенесённого в тело машину войны. Когда есть мощный арсенал, слова просто не нужны. Новый архетип. Герой-гик. Хотя на первых эскизах главного героя мы видим бородатого мускулистого бойца с воинственным взглядом, Valve очень быстро сменит тон. В итоге, У героя будет совершенно заурядная внешность, никакой связи с гипермускулинными и почти непобедимыми воинами, популярными на заре эпохи шутеров. В отличие от накачанных и натренированных морпехов, которые преследуют Гордона, сам он выглядит как учёный, худой и долговязый, на носу очки. Выживанием обязан в равной степени костюму Хэв и помощи НПСи. Хотя Фримен выполняет героическую миссию, которую получает случайно, в нём нет ничего от эпического героя. Скорее, он представлен как обыкновенный человек без истории, обычный день которого совершенно внезапно сделал крутой поворот. Конечно, сегодня герои этого типа — обычное дело. Но выбор Half-Life ещё достаточно редок для игр 1990-х годов. Часто они продолжают эксплуатировать мечту о герое-бодибилдере из боевиков десятилетней давности и выводят на сцену спорного, даже революционного персонажа. Фримен стал одним из первопроходцев в новой категории героев — учёных-ботанов, чей особый шарм в простоте. Гордон Фримен вознесён до небес поколением гиков, которые, вероятно, узнают себя в этой необычной интерпретации. Он — герой-импровизатор, который часто избегает прямого столкновения, используя умение адаптироваться и рациональный ум. Политическая культура. Хотя Half-Life — Action на основе неправдоподобной предпосылки, немалая роль отводится реалистичной политике. Необдуманное поведение исследовательских центров, которые, стремясь выиграть соревнования у конкурентов, пускаются в безумную гонку, убийственный цинизм американского правительства и его попытки сохранить катастрофу чёрной мезы в тайне. Что до Half-Life 2 она погружает нас в мир антиутопии, где землёй уже правит внеземной колонизатор. Эти две отправные точки определяют место саги на политическом и социальном поле где игрок занимает одновременно позицию привилегированного наблюдателя и ключевого агента перемен, позволяя создателям игры высказаться на острые темы. Теории заговора. Ряд событий 1960-1970-х х годов, начиная с убийства президента США Джона Фитцжеральда Кеннеди и кончая Уотергейтским скандалом, превратили государственный скандал и политическую паранойю в маркер американской культуры и в итоге повлияли на целое поколение художников в широком смысле этого слова. Настоящая контуркультура веры в заговоры становится нарративной и эстетической формой, соответствующей своему времени. Повсюду, будь то фильмы «Нового Голливуда», «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы, 1974, «Вся президентская рать Алана Пакулы» 1976, или «Литература», триллеры Тома Клэнси, нуарные романы Джеймса Эллроя и постмодернистские Томаса Пинчена, теория заговора становится не только стилистическим решением, но и фактором коммерческого успеха. Параллельно с этим теории порождают собственную мифологию, от пришельцев в Розуэлле до Зоны 51. Эти легенды базируются на том же самом механизме паранойи, вызванной ложью со стороны правительства. Half-Life находится на стыке этих теорий заговора и заигрывает с ними, балансируя между реализмом и вымыслом. Центр «Чёрная меза», спрятанная в пустыне крепость, становится чем-то вроде «Зоны 51» где повсюду чувствуется давление государственной тайны. Нападение морпехов и чёрных оперативников, попытка уничтожить всех свидетелей и замести следы, делают из Гордона героя, преследуемого церберами правительства, который доминирует в конспирологическом творчестве последних десятилетий. халф life вышла через пять лет после первого эпизода научно-фантастического сериала «Секретные материалы» который придерживался реалистического направления, подводил под свои сюжеты документальную базу и мгновенно стал глашатаем современной конспирологической фантастики. Правительство замалчивает контакты третьей степени с пришельцами. Агент ФБР Фокс Малдер отправляется в крестовый поход на поиски истины, которую скрывают свои же. Всё это находит отражение в приключении Гордона Фримана и в его отношениях с кукловодом, которым является Говернментмен. И как не увидеть в образе человека с портфелем тревожное родство с курильщиком из секретных материалов? Как не разглядеть в чопорных манерах и в костюме Джимена отсылку к людям в чёрном, специальным копам, которые следят за тем, чтобы присутствие пришельцев на Земле оставалось тайной? В духе своего времени Half-Life транслирует актуальные темы, используя иммерсивный арсенал видеоигры. В Half-Life 2 студия выводит теорию заговора на новый уровень, за пределы чёрной мезы. Теперь это вся Земля, где действует альянс при активном содействии у Олиса Брина, который называет захватчиков «наши благодетели». В ответ на оккупацию начинаются действия сопротивления — которая выступает против действующего правительства и занимается контрпропагандой, саботажем и партизанской войной. Мир антиутопии. Фримен, выпущенный Джименом из его временной тюрьмы, не узнаёт мир, который когда-то покинул, и понимает, что его раса низведена до положения послушных животных. Шок от этого открытия и жёсткость тона напоминают первую часть романа «Планета обезьян» Пьера Буля, где космонавты, высадившись на другую планету, встречаются с цивилизацией обезьян, которые эволюционировали и поработили представителей Homo sapiens. Мысль о человеческом обществе, которое становится тоталитарным, связывает Half-Life 2 с жанром антиутопии. Маршруты героя через Сити-17 — позволяют понять, до какой степени улицы заполнены военными патрулями, как много льётся пропаганды с экранов, сколько вокруг стабильных и мобильных камер, как страх промыл мозги жителям, которых принуждают к единообразию мыслей и образа жизни. Здесь мы вспомним о Лондоне Джорджа Оруэлла в романе «1984». И сходство, конечно, не случайно. Снисходительные видеопослания Уоллиса Брина предстают в каком-то смысле модернизированной версией выступлений Большого Брата, вездесущего диктатора из романа. В локациях игра рисует портрет неофашистского общества, точный и правдоподобный благодаря обилию деталей. Гнетущая и монументальная архитектура цитадели — напоминает футуристические города из фильмов вроде «Метрополиса» Фрица Ланга, работу Сида Мида над образом Лос-Анджелеса в «Бегущем по лезвию» Ридли Скотта, который, в свою очередь, вдохновлялся сочинениями Филиппа К. Дика, его романом «Мечтают ли андроиды об электроовцах». Тот же Дик представил в «Человеке в высоком замке» первый крупный роман в жанре «Альтернативной истории», вышел в 1962 году. Американское общество, колонизированное в результате победы стран Оси во Второй мировой войне. Возможно, с ней перекликается колонизация Альянса, которая продумана в том же духе научной рационализации. Half-Life 2 входит в семью произведений социальной фантастики, где появляется новая форма городской жизни. Монструозные мегаполисы-спруты, населённые рабами, полоумными маргиналами, а также вооружёнными повстанцами, членами ячеек подпольной сети, как это можно увидеть в комиксах и фильмах «Ви, значит, Вендетта», Бразилия. Уроки истории. Рэй Брэдбери, автор одной из самых популярных в мире антиутопий «451 градус по Фаренгейту», утверждал, Научная фантастика это описание реальности. В Half-Life его идея сияет особенно ярко. Как подсказывает Лейдлоу из сценария игры, Сити-17 расположено где-то в Восточной Европе. Его архитектура и цветовая гамма напоминают Прагу, Загреб или Минск. Но вероятнее всего, речь должна идти о Софии. Это более логично учитывая роль Виктора Антонова, который родом оттуда. Он признаётся, что, создавая здание «Сити-17», вдохновлялся детскими воспоминаниями о Болгарии. Типичная для славянской страны архитектура, классические фасады и расцветки, контрастирующие с футуристической инфраструктурой цитадели и техникой гражданской обороны. Эти отсылки к облику Софии — явно указывают на исторические реалии, с которыми создатель «Сити-17» точно был знаком. Болгария во второй половине XX века стала сателлитом СССР, полностью подчинённым тоталитарному режиму. Пусть даже город в игре был просто фантазией на перекрестье множества культур, которые в реальности не сочетаются, его функционирование неизбежно напоминает о призраках советских диктатур а также фашистских государств XX -го века. Их рационализм, системную цензуру мыслей, контроль над населением, в том числе методом широкомасштабных репрессий и жёстких чисток. Тюрьма Новопроспект предстаёт зловещей сестрой нацистских концлагерей и ГУЛАГа. Сталкеры, обезображенные технологиями альянса «Люди», превратившиеся в послушных зомби, напоминают об ужасах Холокоста, особенно в сцене с поездом, который перевозит их как скот. Сити-17, будто рождённый из травм истории, первый город в видеоиграх, который делает игрока непосредственным очевидцем тоталитарного режима. При этом он не выглядит как музей или парк аттракционов тоталитаризма под открытым небом. У Сити-17 есть и настоящее — На стенах Гордон видит сделанные повстанцами граффити, которые призывают к бунту или высмеивают патруль. Стиль и довольно жёсткий юмор этих картинок вызывают в памяти работы таких художников стрит-арта, как Бэнкси, Мистер Брейнвош и Абей. Протестное городское искусство напоминает сегодняшнюю реальность некоторых столиц, в первую очередь Лондона. Этот город, который часто критикуют за политику надзора, одна камера на 15 жителей, стал гигантской галереей самовыражения для многих художников стрит-арта, Бэнкси в том числе. Им Виктор Антонов будет вдохновляться, работая над городом Дануол в своей следующей игре «Дисонард». Когда знаешь этот факт, параллель с английской столицей становится очевидной. Сити-17 — место между прошлым и настоящим. И весь облик города демонстрирует кошмары общества тотального надзора и узаконенных репрессий. Half-Life 2 — зеркало современного мира, куда игрок может заглянуть, чтобы увидеть отражение собственной человечности и проникнуться травмами прошлого, а также осознать, что может ждать его в настоящем и будущем.